Глава 23. Да здравствует современная медицина, сказала Айрис, чокаясь бокалом вина с Арчером. За это точно стоит выпить. Айрис с облегчением вздохнула, усаживаясь на свое привычное место на кухне. Жара понижающая подействовала, у Оли спала температура. Днем они устроили марафон телешоу цена вопроса. После этого девочка поела куриного супа и принялась разрисовывать тыквы, самое близкое к клубнике, что нашлось в раскраске. Затем ее растерли согревающей мазью, снова дали лекарства, и теперь Олив мирно спала в кровати. Айрис до сих пор не верила, что они пережили этот день. Сегодня она показала себя ужасной няней. Если бы Арчер не вернулся вовремя, она бы точно впала в ступор. В конце концов, интуиция не подводила ее с самого начала. Дети пугают и сбивают с толку. Такой, как Айрис, просто нельзя доверять заботу о них. Собственно, это одна из причин для немедленного увольнения. Остальные были не менее пугающими и запутанными, чем первая. Когда Арчер убрал прядь волос с лба Олиф и тихо сказал ей, что все будет хорошо, это совершенно подкосило Айрис. Он замечательный отец, хотя и отказывается это признавать. Он вернулся домой и позаботился о девочке, хотя, по сути, сам не знал, что делать. Его поступок что-то перевернул Вайрис. Такие чувства были ей в новинку, что пугало больше всего. Она ощутила нечто совсем иное, чем просто физическое влечение, одолевавшее ее после переезда в дом Арчера. Это чувство делало ее мягкой и уязвимой но она не могла позволить себе уязвимость из за мужчины у которого есть ребенок тем более ребенок который как она уже убедилась мог перепугать ее до дрожи все возвращалось к исходной мысли работать с няней абсолютно плохая затея нужно сваливать отсюда как можно скорее чтобы набраться смелости она сделала большой глоток арчер начала арис да Он поднял на нее взгляд. Вид у него был усталый. Сегодня он справился совсем на отлично, но в глубине глаз поселилась тревога. Я... Э... Может, сейчас не совсем подходящее время для увольнения? Разве не будет подлостью бросить его Солив именно сейчас? Ему же придется в спешке искать новую няню, ведь девочка болеет. Наверное, нужно переждать пару недель. А пока она просто забудет об этом странном чувстве, спрячет его подальше. Мне жаль, что пришлось сорвать тебя с работы. Плохо я выполняю свои обязанности. Айрис, я знаю, что у тебя мало опыта работы с детьми. Да, но я... Он поднял руку, прерывая ее. И все равно я решил тебя нанять. Ты именно тот человек, в котором нуждается Олив. Она стала счастливее и даже разговаривает со мной». Он рассмеялся. «Видела, как она сегодня держала меня за руку, когда засыпала?» В этот момент его лицо изменилось. На нем не было и следа усталости, только искренняя радость. «Ну вот опять!» Айрис снова ощутила, как ее переполняют нежные чувства. «Видела. Ты прекрасно о ней заботишься». «Спасибо». Его улыбка стала шире. «Если честно, я действовал наугад, но без тебя бы точно не справился». «Пф, тебе есть кому обратиться, к отцу или педиатру, и в интернете можно порыться. Думаю, у тебя и без меня бы все отлично получилось». На деле все, что она сегодня сделала, запаниковала и сразу позвала его на помощь. «Может быть», — он пожал плечами. «Но я бы не хотел справляться без тебя». «Нет, нет, нет. Опасность, Айрис, опасность!» Как она не сопротивлялась, теплое чувство внутри разрасталось. «Мне надоели блины», — сказал он. «Сегодня приготовлю настоящую еду». «Звучит прекрасно». Она устроилась поудобнее и наблюдала за ним, как завороженная, как ловко двигаются его руки, как растет под ножом горка нарезанной петрушки. Вскоре в оливковом масле заскворчал чеснок, и по кухне разлился чудесный запах. «Альо э ольо», — произнес он с сексуальным итальянским акцентом. Правда, от такого объяснения понятнее не стало. «Переведешь или предоставишь мне мучиться в неведении?» «Паста с оливковым маслом и чесноком. Ее нетрудно приготовить». На итальянском все сразу звучит красивее, мечтательно вздохнула Айрис. Она никогда не могла позволить себе путешествие, но у нее был список мест, куда ей очень хотелось бы попасть. Италия входила в первую пятерку. На щеке Арчера появилась ямочка. Согласен. Вода в кастрюле закипела. Он добавил соли и опустил туда спагетти. А я думала, ты готовишь только французские блюда. Последний ресторан, где я работал, был французским, да. Но вообще я успел поработать во многих местах. Год жил в Италии. Наверное, это было классно. Так и есть. Там я попробовал лучшие в своей жизни морепродукты. Кстати, паста Пелос в Нортвилле ищет повара. В ее голосе зазвучали насмешливые нотки. Учитывая твой итальянский опыт, они душу продадут за такого сотрудника. Арчер посмотрел на нее так, словно она предложила поесть из мусорного бака, а не поработать в популярной ресторанной сети. «Это место не имеет ничего общего с итальянской кухней». Айрис давилась смехом, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. «Уверен? Кажется, они думают иначе». На его лице появилась недовольная гримаса. «Не знаю, что именно они там подают, но это не еда». Айрис захихикала. Но признай, их хлебные палочки просто хит. Народ от них без ума. Ничего я не буду признавать, — буркнул он и, зачерпнув небольшую кружку воды из кастрюли с макаронами, вылил ее в сковороду к чесноку с маслом. Айрис с интересом наблюдала за тем, как он готовит. Она уже хотела поддеть его за снобизм, но, судя по запаху, Арчер имел полное право задирать нос. Пахло божественно. Он слил воду и закинул спагетти в сковороду, перемешав их с чесночным соусом. У Айрис громко заурчало в животе. Арчер достал из шкафа две белые тарелки, ловко скрутил в каждое идеальное гнездо из пасты, посыпал сверху свежей петрушкой и тертым пармезаном. Айрис была бы не против поселиться в таком съедобном гнезде навсегда. «Выглядит...» «Потрясающе!» — в предвкушении протянула она. Чертов Арчер со своей пастой! Одно дело сопротивляться его отцовскому очарованию, когда он проявляет нежность Колев. Но как устоять перед свежеприготовленными спагетти с сыром?» «Бон аппетита!» «Ради всего святого! Просто давай, наконец, поедим!» Арчер усмехнулся и придвинул ей тарелку. Как и ожидалось... Ужин оказался восхитительно вкусным. Нет, даже не восхитительно, божественно вкусным. Настолько, что если всего час назад Айрис сочиняла про себя речь об увольнении, то теперь подумывала признаться этому мужчине и его пасти в вечной любви. Немного тревожный поворот событий. К концу суматошного дня Айрис чувствовала себя хотя и вымотанной, зато наевшейся до отвала. Она потягивала вино, наслаждалась вкусной пастой и смотрела на проступавшую на щеке Арчера ямочку. Неожиданно для себя она поняла, что внутри неё постепенно разливается полный покой. Такого она не испытывала уже очень давно. Наверное, с тех пор, как Айрис сидела на кухне у соседки Джози, когда она смотрела, как та готовит. И они болтали обо всем на свете, от нового бойфренда ее мамы до велосипеда, который ей хотелось получить на день рождения. Может, ради этого люди ищут себе пару? Ради ощущения, которые испытываешь в конце трудного дня, когда осознаешь, что вам вместе удалось пройти через трудности? Надо признать, это очень приятное чувство. У Айрис всегда были мама, тетя и кузина. Друзей у нее, как и подработок, тоже было предостаточно. Она не испытывала в них нехватки. Но, возможно, состоять с кем-то в серьезных отношениях — это совсем другое. Вот так вот просто сидеть на кухне, смеяться, пить вино с Арчером, иметь возможность расслабиться после целого дня, проведенного с больным ребенком. Чего-то подобного Айрис, пожалуй, и пожелала бы когда-нибудь. Да, когда-нибудь. Но не сейчас. Сейчас Арчер — ее работодатель, и она не хочет причинить боль Олив. К тому же совсем не исключено, что ей вообще не захочется брать на себя такую ответственность, как ребенок. Этот день стал самым тревожным в жизни Айрис с тех пор, как на ее глазах девятилетняя Бэкс перелетела через руль велосипеда и разбила лицо об асфальт. Айрис никогда еще не бегала так быстро. Вся в слезах она с криком звала маму на помощь. Тяжелый выдался день», — сказала она, отодвигая пустую тарелку. «Да, но мы справились». — ответил Арчер. Они заняли на кухне свои привычные места. Айрис сидела с одной стороны стола, Арчер стоял напротив, вплотную к столешнице, как всегда скрестив руки на груди. Айрис понимала, что это неправильно, но она не могла ничего с собой поделать. Ее тянуло к нему. Она жаждала, чтобы он снова перегнулся через стол, как тогда, когда облизал ей палец. Ей бы хотелось, чтобы таких моментов было больше. Да, это неправильно, но сопротивляться этому желанию невозможно. Мне пора спать. Хорошо. Арчер не сводил с нее темных глаз, будто знал, чего она хочет, и сам желал того же. Но он не шевельнулся, лишь продолжал сверлить ее взглядом, даже когда она спрыгнула со стула. Спасибо за ужин. «Обращайся в любое время». Голос Арчера, низкий и чуть сиплый, словно резонировал в ее груди. Было ясно, что он хочет ее так же сильно, как и она его. Но он не двигался. Так он защищал себя и Олив. Случайная ночь с няней не обернется ничем хорошим ни для него, ни для дочери. И для самой Арис тоже. «Спокойной ночи, Арчер!» Он дернул подбородком. «Спокойной ночи, Айрис!» Арчер не сдвинулся с места, но она ощущала на себе его пронзительный взгляд, пока не дошла до своей комнаты. На следующий день Олив, конечно, осталась дома. Было очевидно, что за один день она не выздоровеет. К тому же Айрис не собиралась нарушать правила сутки без температуры, чтобы не бесить школьную медсестру. Ей удалось уговорить Арчера, пусть идет на работу, а ей предоставят ухаживать за болеющим ребенком. У Арис был стратегический запас жаропонижающих. К тому же она научилась расшифровывать симптомы Олив. Болят глазки, значит, болит голова и температура растет. А чешется шея — это першение в горле. В бесчеловечные пять утра, уходя в закусочную, Арчер не раз заверил ее, что она может позвонить ему в любой момент. Он примчится домой при первой же необходимости, независимо от того, как обстоят дела на работе. Айрис не могла не признать, что эти слова здорово ее успокоили. «Ну, как мы себя чувствуем?» Олиф устроилась на диване с любимым плюшевым нарвалом и стаканом апельсинового сока. Оказалось, что она не против побольше пить, если добавить кубики льда и соломинку. Лучше, сказала Олив, делая глоток. Можно мне в школу? Айрис плюхнулась рядом на диван. Нет, сегодня еще нет. Почему? Ты еще не выздоровела. Но мне уже неплохо. Лицо Олив было бледным, под глазами залегли темные круги. Ты определенно все еще болеешь. Прости, но в школу пойти нельзя. Олив сразу погрустнела. Но сегодня библиотечный день, а значит, я не получу новые книги. Айрис окинула взглядом стопку на журнальном столике. У тебя и так целая куча непрочитанных книжек. Но я хочу новые. Но если я отпущу тебя в школу, тебя все равно отправят обратно. Такие правила, милая. Ты ведь не хочешь заразить своих друзей, правда? Олив пожала плечами, будто ей не было никакого дела до того, заболеют ли другие дети. Ей просто нужны новые книги. «У меня есть идея», — сказала Айрис, стараясь не купиться на жалобный вид Олив. «Как только поправишься, я отведу тебя в городскую библиотеку, и ты возьмешь там сколько угодно книжек». При этих словах лицо Олив озарилось улыбкой. «Правда?» Да. «Можно сто пятьдесят?» Сейчас это было любимое число Олив. «А ты столько унесешь?» Немного подумав, девочка с готовностью заявила. «Наверное». «Мне нравится твоя уверенность», — одобрила Арис. «А теперь пей сок». Они устроились поудобнее на диване и провели все утро за просмотром любимых шоу Олиф, пока она не задремала, положив голову Арис на колени. Лоб девочки оставался теплым, а не горячим, и это обнадеживало. Айрис убрала с лба малышки прятку темных волос. Они были влажными от пота, но странным образом, теперь она волновалась из-за этого не так сильно, как прежде. Просто радовалась, что Олив чувствует себя лучше и спокойно уснула. Правда, Айрис придется сидеть неподвижно, чтобы не разбудить девочку. Но ничего, она потерпит даже если ей срочно понадобится пойти в туалет. Перед тем, как заснуть, Олив смотрела свое любимое кулинарное шоу. Айрис увлеклась вместе с ней, наблюдая, как трое шеф-поваров изобретают безумные блюда из неожиданных ингредиентов. Она попыталась сосредоточиться на программе, но мысли упорно возвращались к Арчеру. Ей нравилось смотреть, как он готовит. Безупречные, выверенные движения ножа резко контрастировали с тем, каким он прибежал вчера домой, взволнованный из-за Олев. Волосы разлохмачены, в глазах тревога. Да, Айрис по-прежнему отказывалась признавать нерешенные проблемы, связанные с ее собственным отцом. Но она соврала бы, сказав, что Арчер в роли отца не вызывает у нее разных обжигающих мыслей. Мужчина, заботящийся о своем ребенке, определенно выглядит сексуально. Наверняка это какая-то штука, заложенная эволюцией. Как будто мозг нашептывает. О, этот самец умеет заботиться о потомстве. Горячо. Какие бредовые мысли. Айрис чуть не застонала от собственной глупости, но осеклась, чтобы не потревожить спящую Олив. Кстати, об эволюционных инстинктах. Это маленькое и милое существо явно создано природой для того, чтобы вызывать у людей желание прижать к себе и никогда не отпускать. Айрис никогда не принадлежала к тем людям, которые визжат от умиления при виде младенцев. По ее мнению, все малыши выглядели одинаково. К тому же она не припоминала, чтобы ее тянуло понянчиться с детьми подруг. Но с появлением в ее жизни этой маленькой девочки многое изменилось. Олив не просто какой-то ребенок. Айрис воспринимала ее как настоящего маленького человека, и определенно успела к ней привязаться. Вся эта ситуация превращалась в одну большую проблему. Айрис ведь переехала сюда работать. Она согласилась на это место, потому что пожалела Арчера и остро нуждалась в крыше над головой. Вот и все причины, и не надо о них забывать. У Арчера теперь прекрасно получалось справляться с ролью отца, поэтому, когда она уйдет, ничего страшного не случится. Олив зашевелилась на коленях. На своих джинсах Айрис заметила след от слюны. «Какая гадость! Это уж точно не назовешь милым!» Девочка повернула голову и открыла сонные глаза. Они были большие, и в них читалась мольба. «Пожалуйста, не ешь меня!» Я слишком милая. Олив слабо улыбнулась, глядя так, будто радовалась уже одному факту, что няня рядом. Арис от этого стала не по себе. Привет, Арис. Привет, милая. Хорошо поспала? Я не спала. Ах, вот как. Прости, значит, я ошиблась. Просто ты лежала с закрытыми глазами и храпела вот так: агрш, хрш. Олив захихикала. «Я не храпела». еще как храпела». «Айрис?» «Чего? А ты скоро станешь моей мамой?» Внутри Айрис все перевернулось. По телу одновременно прокатилась волна паники и счастья, будто два этих чувства сплелись в одно целое. Ей стало почти дурно. «Я же твоя няня, помнишь?» Олив села и повернулась к ней. «Да!» Но ты как будто немножко и мама. Айрис нахмурилась. Как ей все объяснить? Я забочусь о тебе, когда папа на работе, милая. Но я не мама. Но ты могла бы ею стать. Я, ну... У моей одноклассницы Эдисон папа снова женился. И теперь у нее две мамы. А у меня вообще нет ни одной. Это несправедливо. «Если бы ты вышла замуж за моего нового папу, у меня была бы одна мама и один папа, и тогда все было бы честно». «Господи, что ей на это ответить?» «Ну, семья — это не совсем про математику», — пробормотала Айрис. Олив нахмурилась. «Я вот что хочу сказать», — продолжала Айрис. Неважно, сколько человек в твоей семье. Главное, чтобы рядом были люди, которые тебя любят». Если их хотя бы двое, это и называется иметь семью. А у тебя, смотри, сколько таких людей. Папа, бабушка и другие дедушка с бабушкой. Все они сильно-пресильно тебя любят, и это здорово. «А ты? Ты ведь тоже моя семья, да?» — спросила Олив. Айрис чуть не поперхнулась. «Эти глаза! Я... Что она должна сказать?» Это моя работа? Я забочусь о тебе только потому, что твой папа платит мне?» Эти объяснения звучали ужасно. И кажется, ни одной из них не было истинной причиной, по которой Айрис здесь. Ей действительно не безразлична эта девочка. Она заботится о Олив от чистого сердца. «Да, я же о тебе забочусь, Олив». Девочка доверчиво посмотрела на нее. «Но пойми, я не твоя мама». И я не собираюсь выходить замуж за твоего папу. Надувшись, Олив упрямо возразила. Ты можешь за него выйти? Нет, Олив. Это исключено, твердо сказала Арис. Нужно пресечь такие разговоры раз и навсегда. Да, ей безумно нравился Арчер, но у нее и в мыслях не было выходить замуж за него или кого-либо еще. Этот разговор навевал слишком много неприятных воспоминаний о мужчинах, с которыми встречалась ее мать, и о том, как маленькая Айрис каждый раз надеялась, что вот этот не уйдет. Но сама она не останется с Олив. Девочка должна это уяснить. Айрис не станет давать ребенку ложную надежду, как не раз поступали с ней самой. «Но моя учительница говорит, «никогда не говори «никогда»». Айрис устала, потерла переносицу. «Температура ведь спала?» Внезапно у нее возникло непреодолимое желание вернуть этого ребенка в школу. «Олив, милая, я знаю, что ты скучаешь по маме, но я не могу ее заменить. Прости». Все, она это сделала. Как говорится, не стала тянуть и одним махом сорвала пластырь. «Проклятие!» Девочка расплакалась. «Боже, Айрис, ничего лучше ты не могла придумать? Дети же такое ненавидят!» Всего неделю назад она в прямом смысле слова сдернула старый пластырь солив. Девочка завизжала и ревела, пока Айрис не выдала ей утешительный леденец. «Иди сюда», — сказала она и обняла девочку, крепко прижимая к себе. Она что-то бормотала ей на ухо и гладила волосы, пока обе немного не успокоились. Выйти замуж за ее папу? Стать для Олив мамой? Надо же, как все закрутилось. Айрис боялась, что если еще хотя бы долю секунды посмотрит в огромные детские глаза, то сдастся и согласится. Чем крепче она обнимала Олив, тем труднее было убедить себя, что это плохая идея. «С ума сойти!» Айрис не мечтала о материнстве. Впрочем, как и о работе няней. Ей вообще не место здесь, рядом с липкой этой спаренной девочкой. Но все же она сидит с ней, тоже вся в испарине, и ничего другого не желает. Айрис думала, что проблема в Арчере, в ее влечении к нему, в той нежности, что просыпалась внутри каждый раз, когда она замечала, как он смотрит на Олив. Он глядел на девочку с испугом и восторгом одновременно, будто не веря, что это чудо — его ребенок. Но что, если дело не в нем? Что, если все осложняла сама Олив? Что, если Айрис тоже ее полюбила? Как тогда уйти? Как сказать, глядя в эти большие глаза, что она не станет ей мамой? И больше того, скоро перестанет о ней заботиться и уйдет навсегда». Айрис понимала, она крупно облажалась и просчиталась. Думала, что сумеет соблюдать дистанцию, а теперь, теперь ей не выбраться. Причем в прямом смысле. Олив висела на ней, уцепившись руками и ногами, как влажный от пота детенышка Аллы. Айрис уткнулась лицом в волосы девочки. «Ну-ка, пойдем. Я купила фруктовый лед. Он поможет от першения в горле». Она поднялась, держа Олив на руках. «Какой вкус хочешь?» «Синий». «Синий — это не вкус, а цвет», — объясняла Айрис, пока они шли на кухню. «Синий — самый вкусный», — возразила Олив, когда Айрис усадила ее на стул и достала из морозилки эскимо. Айрис невольно рассмеялась. «Ладно, вот тебе синий фруктовый лед со вкусом редчайшего синего растения, что растет в тропических лесах. Олив сразу повеселела и сунула ледышку в рот. Спасибо, я тебя люблю, Айрис, сказала Олив с невинным видом, облизывая мороженое. Она даже не догадывалась, что от этих слов сердце Айрис рвется на части. А еще я люблю синий фруктовый лед. Весело пропела она, болтая маленькими ножками. Рада, что тебе нравится, ответила Айрис, проглотив ком в горле. Это всего лишь работа. Такая же, как и все предыдущие, из которых она в итоге уходила. И эту она тоже оставит. Но не сегодня.